Что же менялось в ренегате? Ясно, что ни физиология, ни анатомия, ни генофонд. Менялся стереотип поведения. Без него ренегат не мог быть инкорпорирован новым коллективом. В единой системе этносов, например, в роман германской Европе, называвшейся в XVI веке христианским миром, хотя в него не включались православные народы, стереотип поведения разнился мало, и этой величиной можно было пренебречь. Но в системе, условно именовавшейся мусульманскими народами, Он был настолько иным, что переход отмечался специально и был связан с юридическим актом смены исповедования веры. Совсем не играл роли то, что по большей части ренегат вообще не имел религиозных мнений. Важно было отметить, что он порвал с прошлым и включился в новый коллектив. Иными словами, совершил акт приспособления к новой среде. А пластичность характерна для многих видов животных, и описано Лобашовым, который сформировал следующие выводы, применимые и к нашему материалу. Процессы индивидуального приспособления у всех животных осуществляются с помощью механизма условного рефлекса. Первое. Приобретение в антогенезе условных связей с реальной действительностью обеспечивает животному анализ и синтез факторов внешней среды и активный выбор оптимальных условий для своего существования по данным сигналов. Второе. Своевременная информация через сигналы, а приближающихся событиях обеспечивает животному возможность осуществить профилактические адаптивные реакции и подготовить адекватным образом функциональное состояние организма. Третье. Функциональная преемственность наблюдается между поколениями, родителями и потомством, членами сообщества или стада, а для человека преемственность цивилизации. Отсюда поведение как приспособление целого организма является высшей формой активной адаптации. Один и тот же вид животного может дать особи светолюбивые темнолюбивые, холоднолюбивые и теплолюбивые, что отвечает хорономическому принципу номогенеза. Условно-рефлекторная, сигнальная преемственность между поколениями осуществляется через контакт новорожденного первой с родителями и второй с членами сообщества. что в применении к человеку называется традицией, которая не что иное, как стереотип поведения, передающийся путем сигнальной наследственности. Сигнальная наследственность для понимания развития человека и его цивилизации приобретает особое значение, так как ее положения полностью опровергают наличие расовых различий духовных свойств человека. Речь, сигнал сигналов, создает условия для возрастания роли сигнальной или условной наследственности, обеспечивающие преемственность опыта между поколениями на основе физиологического механизма временной связи. Теперь переведем выводы генетика на язык этнолога. Условные связи с действительностью, приобретаемые в онтогенезе, это воспитание ребенка и обучение его тому, чем он будет всю жизнь кормиться и защищаться от врагов. В полинезии учат плавать. в Сибири ходить на лыжах, в Древней Монголии стрелять из лука и ездить верхом. В Европе грамоте, чтобы человек читал газеты и принимал профилактические меры для избавления себя от неприятностей. Поведение, то есть способность приспособить организм к новым условиям, рассматривается как результат биологического признака способности к изменчивости. Но последнее не безгранично, и потому мы наблюдаем вымирание новых видов или, в нашем случае, этносов. Появление же новых этносов в данном аспекте означает, что в силу способности к изменчивости изменился стереотип поведения, и значит возникла новая традиция или сигнальная наследственность. Иными словами, новая культура, не частностями, а коренным образом отличающаяся от прежней. Тем же самым определяется переход особи из одного этнического коллектива в другой, достаточно далекий, то есть явление ренегатства или инкорпорирования чужака при родовом строе. Отсюда же вытекает, что нет людей вне этноса. Человек может не знать своего происхождения, забыть родной язык, не иметь никаких религиозных или атеистических представлений, но без поведения в коллективе он жить не может. А поскольку именно характером поведения определяется этническая принадлежность, то все люди сопричастны этносфере. Поэтому биологический подход, как и географический, позволяет рассмотреть этнос как явление глобальное, имеющие собственные закономерности становления, то есть появления, видоизменения и исчезновения. Рассмотрению этих свойств этноса как такового будут посвящены следующие разделы.